«26 июня. Ясная поляна. Писал день тому назад. Все слаб физически и умственно, а напротив духовно твердый, потому радостно. Вчера Соня заболела, и Ваня нынче. Теперь им лучше. Приехал Вячеслав с женой и Лиза с Сашей. Комментарий 24. Теперь четвертый час дня. Иду пройтись до обеда. Пошел на песочные ямы. Там мужики, влезая в яму, работают с опасностью для жизни». За обедом сказал, что надо сделать карьер. Соня сначала говорит, что она не даст денег. Была минута раздражения. Хочешь подставлять другую, когда ударят по одной, а когда представляется настоящий случай, как теперь, то хочешь не подставить, а отдать. После обеда пошел с Вячеславом, решил сделать карьер. Приехал Сережа. Мне тяжело, но я думаю, что я мало виноват. Пошел к Чертковым, говорил ему о его недоброте к Марии Александре и Азмидову, потом к рабочим. Слава Богу, не забываю единого на потребу. Вечером разговор с Левой, он упрекает, что я мало верю в его болезнь. Можно было мягче и добрее быть с ним. Страница 508. Нынче 27 июня 1894 года. Ясная поляна. Утро встал с дурными мыслями, ничего не писал. Читал Шопенгауэра, комментарий 25 пятый, Разговор с Владимиром Федоровичем о критике, комментарий 26-й. Вспомнил знаменитое Каличкино изречение, что критика — это когда глупые говорят об умных. Пробовал писать изложение учения, не могу, нет охоты, всю слабость, боль спины, только бы не переставая делать дело Божье в себе, помоги Господи. Двенадцатый час дня. Комментарии. Двадцать четвертый. Берс и его жена, а также Оболенские. Двадцать пятый. Толстой читал книгу Шопенгауэра «Парерга und Паралипомена» «Берлин, 1862 год». Комментарий двадцать шестой. Лазурский. Владимир Федорович. Конец комментария. 29 июня. Ясная поляна. Утро. За эти два дня ничего интересного. Был Цингер Иван. По ползновению изменить жизнь неглубокие. Девочки толстых. Я вчера усердно косил. Пробовал писать. Не идет. Вернулись вчера Таня и Миша. Были два офицера. Один старый, закурившийся, нервный. Другой юноша. Оба ничего не читали. Едва ли ни одно любопытство. Потерял странно часы. Все чаще и чаще живи, думая о смерти, смерти только плотской, той, которая ужасала меня прежде, уж не вижу теперь, чего бы не дожить до страстного любопытства. Но нет, нельзя, не дано. Лучше в этом отношении только готовность. Читаю Шопенгаура Парерго. У него странная ошибка. Характер не изменен. Всякая борьба бесполезна. А между тем характер есть последствия предшествующей жизни. А чего же он стал таким, а не иным? Он изменился. Вот эти-то изменения и составляют задачу нашей жизни. Производятся они не рассуждением, не борьбой, но опытом, не средой, но любовью, но всем этим вместе. Отрицать что-либо из этого значит отрицать жизнь, одну из сторон жизни. Страница 509. 1 июля. Ясная поляна. Утром. Оба дня довольно много для моих сил работал на покосе. Маша в большой артели. Вчера мне помогала Таня. Вчера утром стал очень свеж. И пришли ряд мыслей о слепоте людей, борющихся с анархизмом, уничтожением анархистов, а не исправлением порядка жизни того самого, во имя безобразия которого борются анархисты. Был прекрасный порыв мысли с ясностью и яркостью, сжатой последовательностью. Не стал писать прежде окончания начатого, а начато было письмо к конворсии и катехизис. Писал письмо, порядочно, шел на покос, ясно представилось и краткое исповедание веры, но забыл теперь. Вечером приехал Чертков, а потом Давыдов. Дурно спал, записать нечего». Страница 509. 6 июля. Ясная поляна. Все эти дни работал на Покосе. Здоров. Вчера только от жары заболела печень. Приехал Петр Ге. Рассказывал об отце и о брате. Было и письмо от Колечки. Не понимаю его. Сейчас хочу писать ему. Письмо было от Великанова. Неприятно превозносит меня. Лева возбуждает во мне тяжелые чувства. Барство, проникающее его всего. Вчера был Азмидов. Жалок своей изуродованной жизнью. Я написал письмо к Энворси. Вчера прибавил к нему... Уэлш. Переводит. Комментарий двадцать седьмой. Тулон вышел по-английски. Комментарий двадцать восьмой. Думал. Второе. Июль третьего. До обеда. Яркий, жаркий день. Около дома в тени забора мухи, не переставая жужжат над навозом, а там в степи на солнце дрожит, блестит раскаленный воздух. Третье. Вспомнил свою изломанность, испорченность. Я испорчен и ранней развращенностью, и роскошью, обжорством и праздностью. Если бы этого всего не было, я бы теперь в шестьдесят пять лет Был свеже молод. Но разве эта испорченность пропала даром? Все мои нравственные требования выросли из этой испорченности. Теперь утро, мне хочется спать. Не могу писать. Вечером был у Черткова, он болен. Комментарии. Уэлш переводила письма Толстого к Кенворти. «Смотри, полное собрание сочинений, том 67-й». Комментарий 27-й. И комментарий 28-й. Статья «Христианство и патриотизм» была напечатана в газете «Дели Хроник», 1894 год, за май месяц. Конец комментария. 8 июля. Был на покосе, распорядился. Утром разговоры со Страховым и Лазурским. За эти дни думал много, но не записывал и перезабыл. Помню следующее. Второе По случаю мерзкой книги пре -вост Комментарий двадцать девятый, который тоже в предисловии рассуждает о нравственности, думал давно известно, что художник получает не тому, чему хочет, а тому, чему может. Так что он победил в себе, что стало преодоленной точкой зрения, то он может обличить то, что он не только считает хорошим, но то, что он страстно любит, то только он может заставить полюбить, а не то, что ему вздумается. Это лучше всего доказывает то, что художник действует не доводом, а мимичностью, вызывая подражательность. Третье. Цели искусства две. Одна животная игра – плясать, как теленок, петь, как птица поет, развлекать сказками, как развлекали сказочники, и другая, человеческая, двигаться вперед и этим содействовать движению людей к установлению Царства Божьего. И потому есть две точки зрения на искусство, которые обыкновенно смешиваются. Животное человеческое. и человеческое. Из животной точки зрения можно судить только про животное искусство – А с человеческой можно судить про то и другое. Из человеческой животное хорошо только тогда, когда оно содействует требованиям человека. Когда же оно не содействует, но и не противоречит, оно безразлично. Когда же противодействует, оно дурно. Из этого смешения происходят все недоразумения об искусстве. Человек с животной точки зрения судит об искусстве человеческом или об искусстве противодействующим человеческим целям и тому подобное в разных перемещениях. 13 июля. Ясная поляна. Пропустил вчерашний день. Третьего дня читал. Были Мария Александровна и Люстик. Вечером поехал к Черткову. Он в жару, говорит, со страховым. Он передал мне выписки из моего дневника, комментарий 30-й. Очень хороший. Мне неприятно, что он так хвалит. «Здоровье лучше, но слаб. Вчера дурно спал, но здоровье лучше. Утром не мог работать, даже писать писем. Страхов читал мне свою статью. Недостаток ее тот, что она никому ни на что не нужна». Комментарий 31. «Приехал Ваня Раевский. Я с ним не поговорил. Вечером поехал к Черткову, застал там Кунов. Все бесцветно, бесполезно. Ничего не вписал в книжку. Здоровье поправляется». Нынче тихо, приятно. Хочу писать письма. Теперь одиннадцать часов. Нынче, кажется, 17 июля. Ясная поляна. Вчера шестнадцатого целый день ничего не делал, кроме чтения. Был вечером у Черткова. Он все болен. Пятнадцатое вечером диктовал Маше драму. Петра Мытаря. Комментарий тридцать второй. Утром писал письмо Третьякову. Четырнадцатое утром много писал, опять дурно спал, чувствовал себя очень слабым. Комментарии. Двадцать девятый. Роман Марселя Прево Полудевы 1894 года. Тридцатое. Чертков делал из дневников Толстого выписки для по подготовлявшегося им свода мысли Льва Николаевича Толстого. Комментарий 31. Статья Николая Николаевича Страхова «Исторические взгляды Рюкерта и Данилевского. Русский вестник, номер 10, за 1894 год». 32. Народная драма «Петр Хлебник». Смотри том 11 настоящего издания. Конец комментария. Страница 511. 19 июля ясная поляна. Вчера восемнадцатая не писал. Все та же слабость, нынче еще хуже, и спина болит. Вчера с утра просители, потом дама проживальская, совсем бесполезная. Ни я ей, ни она мне не нужна. Утром немного пописал. Дидирихсы тяжелые. Все помню, что живу перед Богом, но очень слаба жизнь. Чуть сочится. Только бы сочилась чистая. Ничего не записал. Теперь скоро двенадцать. Пропустил один день. Ездил утро с Касаткиным на Гелевские заводы. Комментарий 33 третий. Мало интересного. Очень устал. Вечером ездил к Черткову. Вчера ходил купаться. Очень слаб. Страхов читал мои начала и поощряет меня к продолжению. Ездил с Соней к Черткову. Дорогой говорил немного о смысле жизни. Немного лучше говорим с ней. Вечером Андрюша опять пропадал на деревне. Тяжелый разговор с Соней. Он, Андрюше ей рассказывал, что мужики на покосе рассказывали, будто Тимофей мой сын. Комментарий 34. Жалко детей. Нет у них авторитета, под прикрытием которого они бы росли и окрепли. Вчера написал довольно много, но плохо. Комментарий 33. Вместе с художником-передвижником Касаткиным Толстой ездил на цементные кирпичные заводы, принадлежавшие Гилю. 34. Имеется в виду крестьянин Базыкин, сын Базыкиной, с которой Толстой был близок в конце 50-х годов. Конец комментария. Страница 511. «Вот никак бы не думал, что две недели не писал». Сегодня 9 августа 94 -го года. Ясная поляна. Вечером. Десятый час. Ничего не случилось за это время. Нет, случилось. Лева уехал в Москву с Таней. Очень жаль его. Жаль за его духовную слабость. Третьего дня уехала и Маша, чтобы отпустить Таню. Тут был Евгений Иванович. Я виделся с ним хорошо, но нет истинного сближения. Все время часто вижусь с Чертковым. Он физически болен, но духовно тверд. Писем гора, которые я все еще не уменьшал. Все время, за исключением редких дней, как нынешний, пишу свой катехизис. Как будто все уясняется, но нет еще той формы, которая удовлетворила бы меня. Была за это время Макаган с сыном и привезла книги от Генри Джорджа. Прочел вновь запутавшегося философа. Комментарий 35. Прекрасное. Очень живо сознал вновь грех владения землей. Удивительно, как не видит его. Как нужно бы писать об этом. Написать новый Анкл Том Скабин. Комментарий 36. Вчера получил статью от Сергеева. Комментарий 37. И статью из Гегенденстом. Комментарий 38. Сколько правды говорится со всех сторон и как она не слышится людьми? Нужно что-то еще, что-то другое. За это время думал. Первое. Неважное. То, что для согласия супругов надо чтобы во взгляде на мир и жизнь, если они не совпадают, тот, кто менее думал, покорился бы тому, кто думал более. Как бы я счастлив был покориться Соне, да ведь это так же невозможно, как гусю влезть в свое яйцо. Надо бы ей, а она не хочет. Нет разума, нет смирения и нет любви. Комментарии. Тридцать пятый. Генри Джордж. Запутавшийся философ. Нью-Йорк, 1894 год. 36 Хижина дяди Тома. Роман Бичер Стоу. Комментарий «Год» 1852. 37 А О статье сведений не имеется. Ответ Толстого «Смотри полное собрание сочинений», том 67 Письмо 197 -е. и комментарии 38 Геден Денстом. Против течения. Серия брошюр по проблемам культуры, издававшихся в Вене. Конец комментария. Страница 512 -е. Сегодня 18 августа. Ясная поляна. Вечер. 10 часов. Нынче утром писал письма. Первое – Ждан, второе – Шмиту, третье – Алёхину четвертое Кашкину, пятое Сергееву, потом поехал к Булыгину, Колечки там не было. А науке думал. Мы говорим наука, чтобы она не исследовала спектр, млечный путь, года Марциана, Бацил и тому подобное, непременно будет полезно. А надо говорить так. То, что нужно на пользу людям, только такие знания мы можем назвать наукой. Комментарий 39 девятый. Об анархистах. Огромным всесторонним трудом мысли и слова, разумение распространяется между людьми, усваивается ими в самых разнообразных формах, и пользуясь самыми странными средствами оно начинает захватывать людей. Кто из моды, кто из хвостовства, под видом либерализма, науки, философии, религии, оно становится свойственным людям. Люди верят, что они братья, что нельзя угнетать братьев, что надо помогать прогрессу, образованию, бороться с суевериями. Оно становится общественным мнением, и вдруг террор, французская революция, 1 марта, убийство Карно, и все труды пропадают даром. Комментарий сороковой. Точно набранная по капле плотиной вода, одним ударом лопаты уходит и без пользы размывает поля и луга. Как могут не видеть вреда, насилия анархисты? Как бы хотелось написать им об этом. Комментарий 41. Все так, все верно. То, что они рассуждают и делают, распространяя понятие бесполезности, вреде государственного насилия. Только одно надо им заменить. Насилие, убийство, не участием в насилиях и убийствах. Ужасна та духовная стена, которая вырастает между людьми, иногда десятки лет живущими вместе и как будто близкими. Хочешь пробить ее, и как муха за стеклом или птичка, бьешься во все места стекла, и нигде нет прохода и возможности соединения. Думаешь иногда, может быть, и я такой же, представляю такую же стену для других. Но нет, я знаю, что я открыт и зову, и ищу сближение, и радостно принимаю всякое обращение — Всякий вызов откровенности. Вот уже никак не думал, что пропустил пять дней. Нынче 27 августа, Ясная Поляна. Уехал Маковицкий, приехала Таня. Я написал несколько писем. Приехал Илья, ребенок испорченный. Я как будто добрей. Вчера Таня ездила во Всянниково делать условия с мужиками. Мне это было больно, я молчал, она грустна. Я спросил, она сказала, что Овсянникова, и заплакала. Говорит, делать гадости, которые никому не нужны. Вот и радость. Подарок к рождению. Комментарий 42. Комментарий 39 Вероятно, года Марса, то есть периоды обращения планеты Марс вокруг Солнца. 40-й. 13 июня 1894 года президент французской республики Карно был убит анархистом Казерио. Комментарий 41. Эту мысль Толстой позднее развил в трактате Рабство нашего времени в статье Не убей» и другое. 42. Татьяна Львовна Толстая заключила с крестьянами деревни Овсянниково договор о передаче им в аренду 180 десятин, принадлежавшей ей земли. Вместо платы они должны были вносить на общественные нужды 425 рублей в год. Конец комментария. Страница 513. 28 августа. Ясная поляна. Вот и 66 лет. Вот и тот срок, который казался мне столь отдаленным. А работа катехизиса далеко не окончена и никакой новой не начата. Оба дня, вчера и нынче, мне было очень грустно по вечерам. Вчера написал об этом письмо Лёве и Маше. Нынче утром поработал над катехизисом. Казалось, что подвинулся, что увидел все целое, но едва ли. Говорил с Таней. Она только желает отделаться от собственности. Постараюсь наилучшим образом устроить ей это. Нынче 30 августа, ясная поляна. Вчера не записал ничего». С утра выговаривал мальчикам за их распущенность. Мало, почти ничего не писал. «Все верчусь на одном». Рубил лес с колпинским мужиком. Вечером ездил во Овсянниково, но ничего не говорил с мужиками. Пьяны. Романы кончаются тем, что герои и героиня женились. Надо начинать с этого, окончать тем, что они разженились, то есть освободились»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 Тут же Михаил Максимович, табачная держава, много говорит хорошего. Утром вчера много писал, казалось хорошо. Составил конспект весь, но нынче стал перечитывать, все осудил и начал сначала, и ничего почти не сделал. Слабость умственная. Ничего не записал, хотя было что. Получил вчера кучу писем. 6 сентября. Никак не ожидал, что пропустил четыре дня. Нынче 6 сентября, ясная поляна. Теперь пятый час дня. Утром работал над катехизисом. Боюсь сказать, что подвигаюсь, потому что так незаметно, а между тем нет неудовлетворенности, и каждый день новое, и все уясняется. Утром в постели после дурной ночи продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике, Комментарий 43 третий. После завтрака пилил с Андрианом дубы. Вчера пятого вечером был во Всяникове и прекрасно покончил с мужиками. Будут платить по 425 рублей на общественные потребности. Разъяснил им весь смысл дела. Комментарий 43. Первое упоминание о замысле рассказа «Хозяин и работник». Конец комментария. Страница 514. Пропустил один день, 8 сентября, ясная поляна вечер. Вчера очень мало писал, но много думал. Все начал сначала. После завтрака рубил с Давыдовым, вечером читал. Приехала Маша, все хорошо, но она скучная. Нынче утро все только читал и не садился за стол. Ездил с девочками верхом во всяниково. Утром с мужиками писал условия, кое-как. Я мало спал и потому ничего не писал. Вечером хорошо, ясно думал о том, что жить можно только дурно, похотями и хорошо, только одним, добротой, желанием, усилием быть добрее и добрее. Думал еще, то, что только с сильными идеальными стремлениями люди могут низко падать нравственно, только птица с крыльями может стремглав броситься вниз с дерева или крыши. Сознание силы подъема духовного крыльев. «Пропустил. Нынче 10 сентября. Ясная поляна». «Вчера писал порядочно. Потом ездил в Тулу к нотариусу и Рудакову». «Комментарий 44-й». «У нотариуса было желание сделать известным поступок Тани. Это скверно». «Встретил Евдокимова. Он живет с проституткой». «Я старался внушить ему, что это дело и большое. Оживить ее». «Рудаков пришел к пессимизму в теории и к семейности в жизни». Устал вчера, и желудок не ладен, и от того нынче вял. Утром приехал Горбунов и Якубовский. Якубовский не нравится мне, разумеется, от того, что я гадок. Вчера утром, проснувшись, думал об ответе об анархизме, как быть без правительства англичанину. Комментарий 45. Читал прекрасную книжечку Гюйяр, Комментарий 46. У него есть цель жизни, благо, средство к совершенствованию, орудие – любовь. Думал. На вопрос, как быть без государства, без судов, войск и тому подобное. Ответ не может быть дан на вопрос, потому что он дурно поставлен. Вопрос не в том, устроить государство по-нынешнему или по-новому. Я и никто из нас не представлен к решению этого вопроса. А решению нашему подлежит и непроизвольно, а неизбежно – Вопрос о том, как мне поступить в постоянно становящейся предо мной дилемме, подчинить ли свою совесть делам, совершающимся вокруг меня, признать ли себя солидарным с правительством, которое вешает заблудших людей, гонит на убийство солдат, развращает опиумом и водкой народы и тому подобное, или подчинить свои дела совести, то есть не участвовать в правительстве, дела которого противны моему сознанию. А что из этого выйдет, какое будет государство, этого я ничего не знаю. И не то, что не хочу, но не могу знать. Знаю только то, что из того, что я буду следовать вложенному в меня, высшему моему свойству разума и любви, или разумной любви, ничего дурного выйти не может. Как не может выйти ничего дурного из того, что пчела будет следовать вложенному ей высшему инстинкту, будет вылетать с роем из своего дома Казалось бы, на погибель, но, повторяю, я об этом судить не хочу и не могу. Комментарии. 44. Толстой ездил к нотариусу оформить договор с крестьянами деревни Овсянниково. 45. Свой ответ на письмо Фойстера Толстой переделал в статью, озаглавленную об отношении к государству, и отослал в газету «Дели Хроникл». 46. шестой. Гюар. Права, обязанности и учреждения с точки зрения назначения человека. Париж, 1848 год. Конец комментария. Страница 515. 14 сентября. Я пропустил день и ошибся днем. Сегодня 14 сентября, Ясная Поляна. Третьего дня ездил в Кожуховку к Погорелым. Был хороший день, вечером хотел писать, но надо было проводить гостей. Вчера утром немного работал, потом поехал во Овсяниково решить вопрос о лисе и саде. Все очень хорошо устроилось. Вечером сел писать и написал рассказ о метели, комментарий сорок седьмой. Нехорошо. Писал до двенадцати. Сегодня утром встал нездоровый, бок болит и целое утро делал пасьянцы. Ничего не написал. Теперь завтракать. Надо не выходить». Вчера был юноша-технолог, читал критику на Царство Божье и желал прочесть все, не знаю, нужно ли ему, как будто он слаб. Нынче 16 сентября. Ясная поляна. Вчера писал немного, но хорошо обдумал и составил конспект до конца. Потом пошел рубить, много работал. Чувствую себя вполне здоровым. Вечер читал письма и статьи с почты. Ничего особенно интересного. От Лебедевой О бабистах. Комментарий сорок восьмой. Третьего дня вечером измучил меня студент Харьковский, просивший дать ему на дорогу десять рублей. Нынче также хорошо писалось, но не кончил и даже запутался. Неясен вопрос о Боге. Бог-творец, Бог-личность. Совершенно излишнее произвольное представление». Записал только сравнение равнодушия лошади, идущей под ветками, и неравнодушие страдания, даже верхового на ней, которого по лицу бьют ветки, с равнодушием толпы, идущей навстречу известным, обычным для них условиям жизни, и неравнодушие о страданиях людей, которые выше многими головами толпы, не могут быть равнодушны от этих явлений и страдают от них. «Дети очень милые, и все хорошо очень, а мне грустно». Комментарии. 47. Первая редакция рассказа «Хозяин и работник». 48. Бабисты. Бабиды. Мусульманская секта, проповедующая религиозное учение бабизма. Конец комментария.